«Осталось стоять у входа в вашу обитель и не желает уходить». Он опасливо поежился, ожидая реакции епископа. «Я пробовал все выяснить сам, но она заявляет, что станет говорить только с вами». Он вновь потупился, понимая, что своим робким поведением может навлечь на себя гнев епископа, а после и Гийома де Борда, когда тот вернется.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 На ум приходила лишь одна женщина, однако о ее визите трудно было и помыслить. — Учти ее, — кивнул Лоран, устало потеряв висок и вздохнув. Некоторое время спустя в кабинет епископа вошла невысокая светловолосая женщина. Лоран вздохнул, одновременно с досадой и облегчением. Кем бы ни была эта незнакомка, она оказалась не той, чего визита он ожидал.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 А значит, худшего она не расскажет. «Не сомневалась, что возникнет этот вопрос», — смиренно произнесла Элиза. «Мы с Вивиеном любили друг друга, а Ренар был мне другом. Вначале отнесся с неприязнью, но потом я вылечила Вивиена от воспалившейся раны, и он увидел, что я не делаю его другу зла своей любовью, а, напротив, пекусь о его благополучии». Епископ моргнул.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 Судья Инквизиции, не меняясь в лице, внял этому монологу. Надо признать, Лиза смогла его удивить. Случалось, что задержанные от страха признавались в совершенных ими преступлениях еще до того, как им начинали задавать вопросы. Но эта женщина в своих признаниях упоминала Вивьена и Ренара и сделала это так, словно ей уже все равно, что будет с нею. Это нельзя было просто проигнорировать.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 Ансель, громко прошептал он, и взгляд его впился в собеседницу, которая никак не отреагировала на столь резкую перемену в его тоне. Одновременно он отметил, что Элиза назвала Анселя именем, которое знали лишь несколько человек, присутствовавших на допросе Вивьены. Да что там? Она вообще знала, кто такой Ансель, и уже одно это было поразительно.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 «Тогда ответь мне, дитя, что сделал Ансель, когда ты обнаружила его?» Ему с трудом удавалось скрыть неверие в голосе. Неуловимый Ансель де Кут, урожденный Ансель Асье, которого много лет не могла обнаружить Инквизиция, попался хрупкой женщине. Лоран все еще сомневался, что они с Элизой могут говорить об одном и том же человеке. «Он ничего не смог сделать. Я...» «Убила я его». Лоран выпучил глаза и едва не подскочил. «Что?» «Я предложил ему яд, и он его выпил. Его тело в доме Ренар. А Ренар...» Элиза вновь помедлила, отведя взгляд. «Остался возле моего дома». Епископ застыл, недоверчиво таращась на нее. «Я могу показать...»